Дом на холме Старик шел через огромную заснеженную пустошь, разделенную пополам прямой стрелой дороги, твердыми, уверенными шагами. Земля под ногами поскрипывала мелкими камешками, поднималась серой пылью или пеплом, ненадолго зависая в недвижимом воздухе. Вдалеке, почти у самой вершины небольшого холма, показался покосившийся, но все еще крепкий и массивный бревенчатый дом. При первом взгляде на него невозможно было предположить, что это настоящая крепость, внутри которой живет не огнедышащий дракон, а нечто похуже. По крайней мере так казалось старику, но старая Эл с ним бы не согласилась. Железная крыша цвета застарелого печного кирпича едва выглядывал над почерневшим хребтом продолговатого ипологого холма. Его некогда ровная, укутанная снегами и мягкая на вид поверхность была изрыта неглубокими ямами, словно изъеденное оспой лицо великана. И чем ближе подходил старик, тем отчетливее он понимал, что помощи от Старой Эл ждать не стоит. Те, в чье логово он пробрался ради сведения счета с Сломеном, нанесли старушке визит, и все из-за него – Топ-менеджеры из «Призма Корп» могли бы стерпеть проникновение старика, человека из крови и плоти, в Владивосток, в их святая святых. Но за то, что старая Эл провела в город робота, ее пытались наказать. «Идиоты», – с усмешкой подумал старик, – «они еще не знают, с каким существом связались. Хотя, после такого должны бы понять». Он остановился на вершине, оглядел почерневший, обуглившийся склон – Брызги, застывшие россыпью рубинов на снегу вдали. Вокруг дома снег оплавился, смешался с кровью и напоил промерзшую землю. Интересно, сколько турели смотрят сейчас мне между лопаток? Старик мог только догадываться, призывая на помощь весь свой военный опыт, где спрятаны орудие Он мог положиться на закаленных боях интуицию. а она одеребенев от напряжения твердила ему что земля здесь до отвала напичкана смертью даже сам воздух был способен убить старик вспомнил давние слухи об испытаниях на наботов на дальнем востоке стоя перед этим древним как и сама его владелеца домом он был так же обезащитен как паук перед занесенным ботинком Скрипучая дверь до веранды медленно, будто поотхваченная легким ветерком, отворилась. Только ветра никакого не было. Старик понимал, что хозяйки внутри нет, но сам дом не просьба с ним поболтать, независимо от желаний старика. А тот вспомнил, что его ждет внутри, скривился, будто разжевал кожуру лимона, сильнее закутался в меховой воротник, что за холодина, и пошел к крыльцу. Быть может, у него и получится договориться со старой Элл. если дом его примет. Внутри было мертвецки тихо, темно, как в могиле, но тепло. Старик расстегнул пуховик, расправил плечи, восстановил дыхание, сбившееся после подъема на холм Дверь за ним неслышно закрылась. В дальней комнате зажегся желтоватый тусклый свет. Что-то зашевелилось в стенах, полу и потолке. Что-то неживое, невероятно могучее. медленно разминая затекшие мышцы. В небольшой, но ухоженной кухоньке, а именно туда попал старик из синей тоже стало светло. По крайней мере, первые пару секунд желтый свет древней светодиодной лампочки казался ярким. Все здесь осталось по-прежнему. Все тот же прямоугольный стол на металлических ножках у окна, закрытого металлическими ставнями, обклеен все той же цветастой пленкой. Разброс потертых местами засаленных шкафчиков по стенам, раковина с грязной посудой. А вот это что-то новенькое. Два табурета и холодильник. Через дверной проем старик увидел знакомый диван и часть стены с цветной фотографией, напечатанной на бумаге и вставленной в рамку. С ней улыбались двое – парень и девушка с букетом цветов. «Где твой робот?» Голос прозвучал мягко, по-хозяйски, но заставил вздрогнуть засмотревшегося на фото старика. А в молодости она была ничего. «Если ты о Сэме, то он не мой робот», – прихрипел старик, стараясь не выдать волнение. Меньше всего он хотел оказаться в одном доме с тем, чему даже название еще не придумали. Мужской голос, звучавший откуда-то сверху, усмехнулся. «И то, верно. Чайку?» «Не откажусь». произнес старик после паузы. Доски полу скрипели, когда он подходил к столу и усаживался на табурет. Спиной старик прислонился к оштукатуренной, оклеенной и стертыми от времени обоими стене. Бросил быстрый взгляд на дверь, сколоченную хрен знает когда, и покрашенную тогда же в густой синий цвет. Она выглядела слишком неопрятно для этой ухоженной, но все же обветшалой кухоньки. Но цвет и внешний вид двери старика заботили меньше всего. Побъевшийся в самое его существо привычки, он просчитывал варианты отступления. «Знаю, знаю», – устало проговорил голос, когда сам собой на столе ожил чайник, забурлив и попыхивая паром. «Давно и твержу, что дверь надо перекрасить, а то людям в глаза смотреть стыдно, а ей все некогда». «По хозяйству хлопочет осторожно спросил старик. Голос рассмеялся. «Будь как дом Андрюша». Добродушно, но не совсем искренне заявил он. «Чай у нас в шкафчике справа от раковины. Не что, но чем богато». Старик поднялся, достал жестяную коробку с растворимым чаем, снял крышку и бросил себе щёпать в керамическую кружку. «Моя не терпит пластика», – хмыкнул голос, намекая на старомодную тяжёлую кружку, когда старик уже заливал кипяток. Он делал всё медленно, плавно, без резких движений. «С чем пожаловал?» – спросил голос, когда старик отхлебнул чаю. «Не догадываешься?» – съязвил тот, но тут же мысленно чертыхнулся. «Не стоит лезть на рожон». «Как же? Догадываюсь, конечно. Это ведь я из вежливости спрашиваю». Голос опять добродушно рассмеялся. «Кто на этот раз?» «Мои друзья. По очень срочному и важному делу». «Да...» – протянул голос. «Да уж, да...» «Дела всегда срочные и важные, иначе вы бы сюда не приходили». Старик опять чертыхнулся. «Он что, решил, что я его тороплю?» «Сильно вам тут досталось?» – попытался он исправить ситуацию. «Это ведь, наверное, из-за меня у вас вокруг дома пепелище». «А из-за кого же еще?» – рассмеялся голос. Постепенно видоизменяясь, превращаясь из отеческого говора соседского старика в нечто более зловещее. Не люблю я, когда моя жёнушка становится такой. Да и она не в восторге. <coughs> «Могу себе представить», – кашлял старик. «И очень сожалею, я был вынужден поступить так, как поступил во Владивостоке». «Твои дела нас не касаются. Мы не спрашивали, зачем тебе и тому роботу пропуск в город. А значит, ответственность за последствия несем сами». «Думаю, Элл с тобой не согласится». После недолгой паузы голос хмыкнул, на миг став прежним стариковско-отеческим. «Да, тебе бы лучше было не сегодня приехать. Сегодня она злая, как сам черт». Старик отпил еще чая, он сейчас думал вовсе не о старой Эл и не о ее гневе, а о том, чтобы выйти живым из этого дома. «А ты? А мне чего злиться? Если бы они добрались до дома, ты бы тоже пострадал». На этот раз голос хохотал дольше прежнего. В какой-то момент даже чашки в шкафчиках начали позвякивать от вибрации Даже если бы они разобрали по щепкам этот дом и все его содержимое, мне бы ничего не сделалось. Да вот только они никогда и на метр к нему не подойдут, ты уж поверь. Старик молчал. Чтобы скрыть настороженность, он снова приложился к кружке, сделал большой глоток, ошпарив нёба. «Добро да, ось!» Голос снова пытался стать добродушным. У него не получалось. «С тобой-то я могу говорить откровенно. Сколько прошло с нашей первой встречи? Лет десять? Больше?» «Десять!» – кивнул старик. «Только то была наша единственная встреча. Это ты так думаешь. Мне вот кажется, что мы с тобой прекрасно друг друга знаем. Как старые добрые друзья. Старик действительно пытался навести справки в первые годы, но кругом натыкался на одни тупики, пока не сообразил, кто или что изъял информацию из сети. Значит, он тоже наводил справки. «Там, где я обитаю», – загадочно проговорил голос, – «не страшны атаки бойцов призмы Корп. Сбрось груз души, их солдафоны не могли бы мне повредить ни при каких обстоятельствах». Старик вздохнул. «Там, где ты обитаешь?» – он хмыкнул. «Боюсь, призмовцы и через интернет могут к тебе подобраться». «Думаешь?» – усмехнулся голос. Я бы и сам не поверил еще пару лет назад. Старик опять тяжело вздохнул, а затем пробурчал, как бы разговаривая сам с собой. Пока возился с мальчишкой, эти шакалы выпали из моего поля зрения. Он уставился на остатки чая на одни кружки. А таких, как они, всегда надо держать в прицеле. Иначе случится то, что случилось. Третьестепенный игрок на рынке софта в Северной Америке вскочил в первую десятку и повыскакивал филиалами по всему миру. «Ты прав, Андрюша», – серьезно ответил голос. «Таких, как они, надо держать в фокусе. Я так и сделал. И я знаю, что сделал ты. Поэтому мы были готовы к их приходу. Пусть и не очень рады. А интернет?» – легкомысленно добавил голос. Для них такой же темный лес, как и для тебя. По крайней мере, в сравнении с тем, как владею виртуальной средой я. Он помолчал. Он – моя плоть и кровь Как воздух, которым ты дышишь. Или чай, который согревает тебя за кухонным столом в моем доме. Только в миллион раз сложнее. Старик напрягся, голос стал другим. Таким, каким он становился наедине со старой Эл. Этот тембр, интонация, глубина не предназначались для посторонних ушей, и от этого мурашки бежали даже по его затубевшей коже. «Там нет целей, желаний, будущего или прошлого», продолжал хозяин дома, ставший его частью. «Только безостановочное потребление, как вселенский насос с миллиардами втягивающих глоток, снова и снова, сплошным потоком, вырваться из которого практически невозможно». Думаешь, смогут они совладать с такой силой, одолеть меня в ней? Сомневаюсь. Еще ни разу, ни одна даже самая суперсовременная охранная система последнего великого города человечества Владивостока не учуяла подвоха, когда проникающие в город чужаки пользовались нашими пропусками. Не переживай, старик. Твоим врагам из призмы не достать меня. За дверью послышались тяжелые шаги. Стук подошв о крыльцо. будто некто большой встряхивал с них грязь и пепел. Старик быстро глянул на темные следы на окрашенном полу и матерчатых половиках, оставленные его обувью, и уже в который раз внутренне чертыхнулся. Дверь отворилась. Внутрь тут же ворвался холод улицы, стелясь белым паром над полом. Вошла невысокая, сгорбленная старая женщина в теплом плаще до колен и высоких ботинках, отделанных мехом снаружи. Голова ее и большая часть лица пряталась под черной шалью грубой вязки. Старая Эл стянула объемистые перчатки, сурово глядя на грязные следы, в ее ухоженной, пусть и обшарпанной кухоньке. Глаза ее блеснули сталью, когда женщина с морщинистым лицом впервые посмотрела на старика.